Галина Романова. Заговор обреченных. Глава первая. Каждый вечер, засыпая, она видела себя утром на беговой дорожке стадиона. Всегда видела красивой. Обтягивающие лосины с ярким спортивным принтом. Специальная обувь, которая пружинит шаг. Топ из плотной ткани, подтягивающей живот. Она делает несколько пробных шагов, потом отталкивается и бежит. Волосы развиваются, на щеках румянец, в наушниках любимая музыка, ей хорошо. Один круг, второй, и третий. Надо пробежать десять кругов. Кто-то внутри ее, очень строгий и требовательный, приказал ежедневно держаться именно этого порядка. И она должна следовать приказу. Каждое утро на беговой дорожке. Каждое утро десять кругов. Потом легкой трусцой до дома. Он в двух кварталах от стадиона. За порогом квартиры скинуть себя все вещи, голой пройти в душ. Мыть тело, наливающееся упругостью, сплошное удовольствие. Такое тело не может не нравиться мужчинам. Они должны им любоваться, должны его желать, любить. Должны провожать взглядом, когда она проходит мимо. Так она думала каждый вечер, засыпая. Просыпалась в половине шестого утра, молотила рукой по будильнику. Потом это повторялось еще дважды, каждые десять минут. С последним звонком ровно в шесть она вставала. С закрытыми глазами волоча ноги шла в ванную, пускала воду, снимала пижаму, становилась под прохладные струи. Еще десяти минут ей хватало, чтобы окончательно проснуться. Вода била по темени, сбегала по лицу, груди, животу, бедрам, исчезала в стоке. Она намыливала голову, лила на плечи ароматный гель для души, протягивала руку из-за шторки, дотягивалась до полки,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 «Даже если ты проснулась и пошла на стадион, и даже если бы отбегала десять кругов, ничего не изменилось бы, твои килограммы вернулись бы потом за неделю. Стоит тебе сойти с дистанции, и все. Разве так не было?» Было. Так уже было не раз и ни два. Она бегала, правильно питалась, худела почти на семь с половиной килограммов, любила себя, уважала, гордилась собой, ловила на себе заинтересованные взгляды мужчин.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 Мог запросто делать комплименты или опускать сальные шуточки. в То, что он полгода назад бросил ее и женился на дочке шефа, будто и не имело для него значения. И это будто не он разбил Лизе сердце и заставил себя чувствовать полной уродиной. Ей срочно надо что-то делать с ее жиром, так он сказал, уходя из ее квартиры с вещами. В общем, так подруга подводила черту под утренней встречи Марина, еще не выбравшись из машины окончательно и стоя одной ногой на асфальте. Грядущие выходные обещают быть веселыми. Мой Макс возвращается из поездки. Ее Макс возвращался из поездки раз в две недели, плюс-минус пара дней. Его возвращение каждый раз ими бурно праздновалось. Постоянно какие-то новые знакомые Макса, которых он привозил с собой, тусили в Маринкиной квартире. Они жрали, пили, спали там, скандалили с ее соседями, если те принимались ругать их за ночной шум. Прожигалось много денег, и это были не только деньги Макса. Маринкины деньги тоже таяли с катастрофической скоростью. Когда твой Макс от тебя уйдет, «Ты останешься совершенно без средств», — предрекала Лиза, подбирая подругу по понедельникам на автобусной остановке. Внимательно вглядывалась в ее мутные глаза, замечала трясущиеся руки и добавляла «И без здоровья». «Чего это?» — неуверенно возражала Марина, стараясь не дышать в сторону подруги перегаром. «Ты сопьешься дорогая». «Ой, не начинай!» — морщилась она. «Мы пьем только качественные напитки».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 Лиза резко вывернула руль вправо, надавила на газ и чуть не снесла переднюю пассажирскую дверь джипа хозяйской доченьки. А вместе с дверью и своего бывшего возлюбленного он испуганно отпрянул, потащив на себя дверь. Краем глаза Лиза заметила его округлившиеся очи и указательный палец, вращающийся у виска. «Пошел к черту! В зеркало надо смотреть, прежде чем на улицу вываливаться!» Она загнала свою машину на привычное место, глянула в зеркало, сокрытое в козырьке машины, и тут же приложила кончики пальцев к уголкам рта, пытаясь их приподнять. Горестной скобкой, предательской горестной скобкой складывался ее рот каждый раз, как она видела Пашу вместе с этой его женой. Вот что он в ней нашел, что? Худая до изнеможения, не то что некрасивая, даже не симпатичная.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 Выдернула свою сумку с заднего сиденья накинула ручки на плечо, провела ладонью по бедрам, расправляя офисное платье нежнейшего оттенка серого с вставками нежнейшего оттенка розового. Поставила машину на сигнализацию и пошла к входу в здание фирмы. Джип хозяйской доченьки уже укатил. Паша маялся на ступеньках. Видимо, ждал ее, чтобы отчитать. Он любил попользоваться своим положением приближенного.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 «Ты чуть не врезалась в нашу машину!» <смех> «Нашу!» Лиза еле сдержалась, чтобы не фыркнуть. Насколько ей, а также остальным сотрудникам фирмы было известно, машина принадлежала папаше, анемичной жены Павлика. А также дом, в котором жили молодожены, фирма, в которой Павлик трудился, и еще многое-многое другое принадлежало тестью. И переписывать свое имущество на зятя тот совсем не собирался.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 Ланой звали его жену. «Не сошла же!» Лиза натянута улыбнулась. «К тому же, Павлик, не мне тебя учить, что прежде чем распахивать двери рот, надо посмотреть зеркало заднего вида. Внимательнее надо быть, Павлик, внимательнее! Мстишь мне, да? Мстишь!» — воскликнул он. «Все не можешь никак простить, что я бросил тебя ради Ланы?» Почему ей и в его возгласе надежда? «Хотела ее слышать и придумала?»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 При этом надо было постараться устоять на высоких каблуках, не опрокинуться назад, не растянуться на горячем уже с утра асфальте. Надо было постараться не стать посмешищем. У нее вышло. Пашкина мордаха сделалась совершенно растерянной. Он не знал, как на нее, такую сильную, счастливую, независимую, реагировать. «Поздравляю!» – буркнул он, отступая от входной двери в сторону. «Молодец, че? Счастливо, значит?» «Ага». Лиза так широко улыбалась, что заболели мышцы лица, и в шею вступила, а по спине под платьем нежнейшего оттенка серого вдоль ее позвоночника чертил себе дорогу предатель пот. Да плевать, она впервые за полгода видит его таким подавленным, впервые, надо успеть додавить, успеть посеять в его душу зерна сомнения, пусть принимаются, пусть прорастают буйно. пока пашка Милый, славный, нежный, ее, только ее, Пашка, снова не защитился от нее мантией хозяйского зятя, не опустил на лицо забрала испеченного светского льва. Лиза ухватилась за ручку двери, распахнула ее, выпуская на волю прохладный офисный воздух, шагнула внутрь, и вдруг ее будто подстегнули. Она обернулась, подмигнула Пашке с судорожной улыбкой и произнесла чудовищную ложь. Более того, Паш, я уже не одна.